Глава двадцать первая. Разумовский очень громко сопел прямо мне в ухо, но молчал. А Саша усмехнулся, не сводя с меня своего пристального взгляда. Хотя, может, смотрел он именно на мужчину, стоящего сзади, но все равно наши глаза были направлены друг на друга. «Конечно, объясним. Мой любимый сделал паузу. Да, Боря?» флешка у тебя...» прошипел Разумовский, хоть я и не поняла, зачем он повторно задал этот вопрос, который сегодня уже звучал из его уст. Думаю, ответ он и так знал. Зачем же в таком случае повторяться по сто раз? «Я уже говорил, что у меня», подтвердил мои догадки Александр, кивнув головой. «Давай договоримся», Борис произнес практически по слогам и снова сильнее надавил рукой на мою шею, чего я даже зажмурилась. А когда хватка снова ослабла, и я открыла глаза, в руках моего спасителя каким-то волшебным образом появился пистолет. Правда, рука, держащая оружие, казалась расслабленной, и дуло, слава богу, смотрело не в нашу сторону, а вниз. «Давай попробуем», не торопясь, произнес Саша и повернул голову к стоящему рядом мужчине. «Анатолий Степанович, вы хотели узнать, то стоит за похищением». «Очень», — чуть ли не прокричал тот в ответ. «Тогда я расскажу вам историю», — усмехнулся Александр. «А ты, Боря, меня поправь, если мои предположения окажутся неверными». И он снова посмотрел в нашу сторону. Несколько лет назад некто господин Солнечный был обычным столичным бизнесменом средней руки. Александр сделал многозначительную паузу, но, как позже выяснилось, с огромными амбициями. Денег никогда не бывает много, а честным способом в нашей стране, увы, много не заработаешь». И «Я не пойму, к чему вы это все?» Анатолий Степанович, слава богу, хоть теперь знаю, как его зовут, удивленно посмотрел на Сашу, но тот его перебил. «Да вы послушайте, это очень увлекательная история, да, Боря?» усмехнулся моему мучителю, Но тот молча продолжал петь мне прямо в ухо. Так вот, мужчина цокнул языком. Солнечному, помимо бабла, захотелось власти. Связи были, деньги тоже. И он купил себе непыльное место в Министерстве финансов, параллельно устранив своих конкурентов. «Заткнись», – зашипел Разумовский за моей спиной, но Саша его шипение проигнорировал. И все шло неплохо. До тех пор, пока Россия не выиграла тендер на строительство олимпийских объектов. Продолжал мой любимый мужчина. А там... Миллиарды. Он закатил глаза. Да что я вам рассказываю банальные истины. Вы и сами все прекрасно знаете, Анатолий Степанович. Воцарилась небольшая молчаливая пауза. Один молча смотрел на усмехающегося Потапова, второй дышал мне в затылок и, по всей видимости, нервничал очень и очень сильно, так как дуло пистолета то упиралась мне в бок, то пропадала. Хоть бы не выстрелил раньше времени и дал дослушать увлекательную историю до конца. А дальше первым отмер Анатолий, походу, как и я, полностью еще не въезжая в суть происходящего. Судя по его удивленному голосу, так оно и было. А дальше захотелось еще больше власти господину Солнечному Аркадию Петровичу, продолжил мой защитник, не сводя глаз с меня или моего мучителя. Должность министра финансов двумя большими значками доллара начала маячить перед глазами. Как же тут не поддаться соблазну? Но... Саша сделал акцент на последнем слове. Просто грохнуть действующего министра очень опасно. Могут реально докопаться, кто стоит за всем этим. Куда проще его подставить?» Да и высшее руководство страны, как оказалось, было не совсем довольно поведением нынешнего главы бюджетных бабок. И вот Солнечный с компанией придумали грандиозный план. «Тебе бы книжки писать, факир!» – злобно прошипел Разумовский, на что мой любимый мужчина только ехидно улыбнулся. «Исаев был специально сосватан Аркадием Петровичем в периферию. Так сказать, контролировать вас» а также денежные потоки из местного бюджета», – не унимался Александр. «Не знаю, по какой причине и из каких соображений, но выбор пал на Борю, а не на вас, Анатолий Степанович. К тому же на вас замыкалась цепочка, и все данные по распределению денежных потоков передавали в столицу именно вы, обходя Разумовского стороной». «И я пока не совсем понимаю, куда вы клоните, Александр Иванович», Мужчина нахмурил брови, пристально глядя на своего собеседника. А мой мучитель произнес парочку нелицеприятных слов, видимо, понимая, куда клонил рассказчик. «Кстати, здорово у него получалось. Я-то, в отличие от Степановича, знала продолжение этой истории со своей стороны, а теперь и мотив стал ясен, как божий день». «Да вы не переживайте», – ухмыльнулся Саша – я все по полочкам разложу, чтобы вопросов не возникло». Солнечный обращается с просьбой к Исаеву, тот к Борису Наумовичу, а у последнего в голове созревает собственный план, как поиметь с этого дела парочку вечно зеленых миллионов. Ведь ему перепадали сущие крохи за поставку материалов, а хотелось большего. Правда, Боря всегда был жадным, поэтому вместо профессионалов он нанял некоего Беловольцева Артура, шпану дворовую, а тот, в свою очередь, подтянул компанию беспризорников, которые промышляли мелким воровством. Им ведь можно и совсем не платить, да и избавиться от них пара пустяков, нежели, к примеру, от меня. «Фантазия у тебя на высоте!» зарычал Разумовский. «Заткнись, или я убью девчонку!» И снова меня дернул душа рукой за шею. «А дальше все и так понятно», – вступил Анатолий Степанович, не дав Саше произнести ни слова. «Ты подсовываешь мне фотки ребят?» – якобы разведка донесла. Он повернулся лицом к нам с Борисом. «Я, как лох, ведусь на эту чушь и жду пацанов». Но телефон украла девчонка, хоть ты сказал, что она не при делах. «То-то мне показалось, что нас там ждали», реала я, немного скривившись, так как мужская рука до сих пор давила на шею. Да и фотка была сделана в день нашего приезда в Сочи, я теперь в этом точно уверена. Девчонка изначально была действительно не при делах. Снова начал Александр, перебив меня. Она приехала в Сочи за компанию, чтобы уговорить этих балбесов не связываться с Артуром. Парнишка, который был у них вроде как главный, ушёл на встречу с заказчиком и не вернулся. Я все же думаю, мужчина замедлил темп речи, что он пытался отказаться от дела, но его убили, сказав остальным, что он в заложниках. Я зажмурила глаза, в глубине души понимая, что это правда, а следующие слова Разумовского стали тому подтверждением. «Он чуть не сорвал мне всю операцию», кричал он мне в затылок. «Надо же, какой правильный выискался!» «Женька, мой самый лучший друг в мире, ты все же послушал меня и пытался нас вытащить из этого болота, в которое мы все равно попали. Я тяжело вздохнула, еле сдерживая злость. Если сейчас сделаю хоть одно неловкое или резкое движение, Разумовский нажмет на курок. Лучше тихо стоять и ждать подходящего момента. Уверена, Саша что-нибудь придумает, потому что мне в голову не приходило ничего путного» как выпутаться из этой заварушки. «Дальше все понятно», – продолжил мой любимый мужчина. «Девчонка подрезала флешку, а я ее подобрал и по чистой случайности влез в это дело. Пацанов убили, разыскивая нужную карточку, потому что мира подстраховалась и втюхнула вам левую microSD, а вас, Анатолий Степанович, использовали по полной программе «В поисках девушки». «У меня остался только один вопрос, Боря», – спокойно произнес Саша. «Зачем? Столь мудрёный ход с подставой ребят. Куда проще было дать ему идти, а потом взять тёпленькими». «Много ты понимаешь», – снова заорал Разумовский. «Просвети», – довольно строго ответил Александр и развёл руками. «Но глаза пристально впились в моего мучителя, который продолжал держать меня за шею». Чувствовалось, что мужик за спиной нервничает, а значит, может оступиться и сделать ошибку. Главное, не проворонить этот момент и выскользнуть из его рук. Уверена, что Саша не даст ему уйти, и я постараюсь ему в этом помочь. По крайней мере, не мешать. Хоть я и была ярой противницей насилия, а тем более убийства, все равно прекрасно понимала. Живыми отсюда может уйти либо мой любимый мужчина, «Возможно, даже со мной в придачу, либо мой враг, стоящий за спиной. Тут даже гадать нечего о моей дальнейшей участи. Третьего, к сожалению, не дано». Рыбаков был напуган, грозно произнес Борис, на что Саша лишь усмехнулся. «Я постарался, чтобы он начал мне максимально доверять. Расчет с подставой малолеток был прост. Их ловят с поличным. Толя бежит ко мне» и я его уговариваю поделиться, а также переписать часть данных на флешке, убрав наши имена. «И все были бы довольны», – заорал Разумовский. «Министра снимают из-за скандала, Солнечный занимает его место, а я в стороне, имея парочку лишних миллионов. Если бы не влез ты, факир, все могло бы сложиться иначе». «Очень примитивно, но согласен», Александр кивнул головой. «Могло бы сработать, если бы, как ты правильно выразился, не я со своим любопытством». «Ах ты, тварь!» – завопил Анатолий Степанович и сделал шаг вперед. Краем глаза я заметила, как мой мучитель поднял правую руку вверх, после чего прозвучал выстрел, такой громкий, что я, кажется, оглохла на несколько секунд, зажмурилась и не хотела возвращаться в действительность» глупо боря услышала я голос моего спасителя очень глупо могли бы на рыбакова перевести все стрелки я медленно открыла глаза саша продолжал стоять на том же месте и в той же расслабленной позе хотя и прекрасно понимала это только видимость на самом деле он напряжен и ждет подходящего момента рыбаков лежал недалеко от александра лицом в пол а вокруг головы Уже образовалась довольно приличная лужа крови. Я набрала полные легкие воздуха и резко выдохнула, переводя взгляд на Сашу. Лучше уж буду лицезреть его симпатичную физиономию, чем смотреть на труп, который, в принципе, не вызывал ничего, кроме жалости. «Факир», – заорал Разумовский, «либо мы договоримся, либо я убью ее». «Я же сказал, давай попробуем». Саша пытался говорить спокойно, но все равно в какой-то момент его голос немного дрогнул. «Я тебе девчонку, а ты мне флешку!» – резко произнес Борис. «Парочка заказов, заметь, хорошо оплачиваемых, и мы разойдемся, как в море корабли. Обещаю!» «Вот тебе флешка!» Мой любимый мужчина полез в карман и вытащил оттуда карточку микро щелчком пальца, как многие выбрасывают окурок, швырнул ее на довольно приличное расстояние вперед. «Забирай!» «Без глупостей только ты обещал», процедил Разумовский, после чего подтолкнул меня в спину. «Пошла! Принесешь мне флешку и вали на все четыре стороны». И я в очередной раз тяжело вздохнула и сделала шаг вперед. Ноги подкашивались, но я старалась не паниковать и не нервничать. «Надо что-то придумать!» иначе я останусь здесь лежать вместе с сашей. три шага 4, 5 я и сама не знала, зачем считала эти черты шаги, но в голове одна за другой менялись цифры 10 11 12 остановилась возле того места, куда по моим наблюдениям упала флешка. руки сзади связаны и как взять маленькую карточку ума не приложу, если честно. сделала еще один шаг, и медленно присела на корточки, чтобы пальцами нащупать флешку в груди мусора. И в этот момент прозвучал еще один выстрел. «Сука!» – заорал Разумовский, а Саша уверенным шагом направился к нему, даже не глядя в мою сторону. От грохота опять заложила уши на некоторое время, и я уселась попой прямо на пол. Пришлось поворачиваться в сторону удаляющегося Александра, чтобы посмотреть финальную часть... «Нашего нелегкого дела». Борис лежал на боку, сжимая левой рукой рану на правой. Пистолет упал рядом с ним, и Саша ногой отбросил его в сторону, после чего присел на корточки рядом со стонущим Разумовским. «Боря». «Я же тебе говорил. Твоя самоуверенность ни к чему хорошему не приведет», — усмехнулся Саша. «Ты же обещал», — завопил его собеседник. «Я сказал». «Давай попробуем», – спокойно ответил мой любимый мужчина. «Ты мог грохнуть меня раз пять, как минимум, но возомнил себя пупом земли. И вот результат. А теперь хоть раз в жизни будь настоящим мужиком и скажи мне правду». Он сделал паузу. «Что ты хочешь?» – тихо спросил Борис. «Солнечный. Про девочку знает?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Если честно...» «Было очень страшно услышать «да», в таком случае мне точно крышка, хотя и сейчас мое положение нельзя было назвать завидным, вряд ли после всего происходящего меня оставят в живых». Хоть я и любила Сашу, в глубине души понимала, у него нет выбора и не осуждала. «Нет», – прошипел Разумовский спустя какое-то время, на протяжении которого он только и делал, что громко стонал – Я ему не сообщал именно тех, кого привлек к этому делу. Да и ему начхать, если честно. Важна флешка, а не те, кто ее добудет. Солнечному нужен скандал, чтобы министра сняли с должности. Стреляй уже. Не тяни. По голосу мужчины было слышно, что он страдает. И если честно, даже льстит, что умру от пули, выпущенной тобой. Факир. Борис замолчал, а на улице послышались звуки мотора. Как минимум двух, хотя, может, и больше. Двигатели заглохли, послышались звуки открываемых и закрываемых дверей, какие-то голоса, после чего у Саши зазвонил мобильный. «Да». Он принял вызов и встал с корточек. «Понял». «Через пять минут поднимайтесь». Мужчина убрал телефон в карман, после чего, не поворачивая головы в мою сторону, громко произнес. «Мира, отвернись». Отворачиваться я не стала, а лишь зажмурила глаза, считая про себя секунды. Одна, вторая, третья. Раздался очередной громкий выстрел, а я продолжала сидеть на грязном полу, боясь открыть глаза и снова вернуться в действительность. Сердце колотилось, как бешеное, а я все так же считала секунды. «Давай, Саша, не тяни», Я не буду умолять и сопротивляться. Только быстрее, прошу тебя, иначе мое сердце просто не выдержит напряжения». Звук шагов приближался, горячее дыхание опалило мне затылок, а после послышался звук разрезаемого скотча. Пару секунд, и я смогла размять немного затекшие руки. «Не тяни!» Я открыла глаза и повернула голову назад, встречаясь с Сашиным взглядом. «Ты же не оставишь меня в живых!» Он молча взял меня за руку и поднял на ноги. На скулах мужчины играли желваки, и он не сводил с меня взгляда, а я старалась запомнить все морщинки на его лице, почему я раньше не обращала внимания, насколько он красивый, такой родной и такой далекий. «Слушай меня внимательно», произнес Саша, отпустив мою руку. «Сейчас разворачиваешься», на 180 градусов и идешь прямо. Там есть запасной выход. На трассу не выходи. Двигайся вдоль посадки. Через 5-6 километров будет небольшой лесок, а за ним деревня. Оттуда позвонишь Артему. Он залез в карман и достал оттуда гаджет, который силком вложил мне в руку. В телефонной книге только один номер. Не ошибешься. «Саша...» «Времени нет. Запоминай дальше». Строго скомандовал мужчина, глядя мне в глаза. «На автобусах доберешься до Калуги. Улица Радужная, дом 25, квартира 24. Мужчину зовут Кацман имануил Абрамович. Передашь ему привет от Факира, он поможет тебе с новыми документами». «Я без тебя не уйду. Выбирай», — резко произнес мой любимый мужчина. «Либо ляжешь рядом с Борей, с простреленной башкой, либо свалишь». И сделаешь, как я сказал. Третьего варианта, к сожалению, предложить не могу. Я молчала. Хоть слова его звучали жестоко, но он был прав. Это я тут сопли распустила, а он думает правильно. Еще и мою башку спасает, рискуя собственной жизнью. Они же тебя убьют. Не знаю откуда, появились стальные нотки в голосе. Сейчас не тронут. Будем договариваться с господином Солнечным». Саша был слишком серьезен, чтобы не поверить его словам. Он не Боря, слов на ветер не бросает. Да и без трупов на самую верхушку не взобраться. А я проверенный вариант для решения всех трудностей. Потом все равно убьют. Не унималась я, чувствуя, как по щеке покатилась одинокая слезинка. Потом и будем решать, что делать. Грозно выдал мой спутник, а я в ответ зажмурилась слёзы катились одна за другой, и я не могла справиться с эмоциями. Обида, вкупе со злостью, а еще невозможностью что-либо изменить в сложившейся ситуации, душили изнутри, сковывая дыхание и учащая сердцебиение. «Посмотри на меня». Мужчина взял меня за руку и сильно тряхнул. Я медленно открыла глаза, все так же не желая верить в действительность. «Давай сбежим вместе». Тихо прошептала. «Хватит реветь», — грозно скомандовал мужчина. «Я люблю тебя за то, что ты всегда умела держать себя в руках и не раскисать. Ненавижу бабские слезы. В голове билась только одна мысль. Он меня любит и дарит мне жизнь». Вытерла тыльной стороной слезы с лица и произнесла только одно слово. «Хорошо». «Держи». Саша снова полез в карман и и достал оттуда банковскую карту. Пин-код, две двойки, две четверки, запомнить легко. Карта будет действительно еще три года, так что постарайся снять все бабки до окончания срока. «Саша, вали отсюда!» Он оттолкнул меня, гневно сверкая глазами. «Быстрее, иначе будет плохо!» И я побежала. Пару раз поворачивала голову назад, чувствуя, что он смотрит мне вслед. «Мы никогда больше не увидимся». После его слов это стало понятно окончательно. Но я все равно буду его ждать, даже на другом конце земного шара. Я не помнила, как добралась до деревни. Бежала, падала, после чего поднималась и продолжала свой путь дальше. Очнулась на какой-то скамье возле облезлого забора. Вытянула ноги, закрыла глаза и несколько раз тяжело вздохнула, пытаясь привести дыхание в порядок. Достала из кармана телефон, стрелки часов перевалили за полночь. «Надеюсь, Артем еще не спит, потому что ночевать в неизвестном месте было немного страшно». Набрала номер, и через три гудка мужской голос ответил. «Слава Богу, а то я уже заждался». «Привет, Артем!» «Мира, ты где?» «Не знаю». «Сижу на какой-то лавочке возле какого-то дома в деревне», ответила на одном дыхании, в нескольких километрах от того места, где была с Сашей. «Сиди там, я скоро буду. Сейчас отдышусь и пойду искать выезд на трассу. В общем, созвонимся». И я первой отключилась. С Артемом мы встретились довольно быстро. Я только дошла до вывески, где большими буквами было написано «Вяхерева» как фары его джипа показались из-за поворота, а через несколько секунд я уже сидела в теплом салоне на переднем пассажирском месте. «Сзади сумка с вещами», – начал мужчина, когда развернулся и направился назад в город. «Там же документы, твои, и деньги на первое время». «Артем, не надо», – тихо произнесла в ответ. «Он просил помочь, а я не могу ему отказать». Отрезал мой спутник. Я довезу тебя до Краснодара, а там посажу на автобус. Можешь пока поспать немного. Сил сопротивляться не было, поэтому я отвернулась к окну и закрыла глаза. До нужного города я добиралась двое суток. С двумя пересадками, а также проведя одну ночь в привокзальной гостинице. Ни есть, ни спать не хотелось. Хоть я и устала очень сильно, но все равно заставляла организм питаться и отдыхать. Было раннее утро, когда я вышла из автобуса на нужной мне станции. Солнце уже вовсю светило, отчего я зажмурилась прямо на пороге вокзала. Ненадолго. Наслаждаясь последними днями июля. Взяла первое попавшееся такси, назвала адрес и удобно устроилась на заднем сиденье старенькой иномарки. Я впервые была в Калуге, поэтому с интересом рассматривала улицы, дома, магазины и другие здания, высунув голову в открытое окно. После недавних событий я поняла, что надо радоваться даже мелочам, искать только плюсы в любых ситуациях. Я жива. Остальное все поправимо. Было тошно без Саши, но я гнала все негативные мысли прочь. Как он там? Жив ли? И что будет с ним завтра? Ответов не было. Да и откуда им взяться? Лучше думать о том, что сейчас светит солнце, начинается новый день, и у меня все будет хорошо. Кацман оказался мужчиной за 60, маленькие глазки внимательно рассматривали меня с ног до головы, а ехидная улыбка не сползала с морщинистого лица. «Вам привет от Факира», – начала я с главного, после стандартного приветствия и знакомства. «Жив, значит, гаденыш!» Кацман прищурил и без того маленькие глазки. «Проходи!» «Вы так просто верите на слово первой встречной?» Я переступила порог квартиры и остановилась. «Деточка, поживешь с мое, научишься разбираться в людях!» Ехидно улыбнулся мужчина. «К тому же, Сашенька-факир, так просто не сдал бы мое местонахождение. Ты первая, кто от него пришел ко мне!» «Так чем обязан, милая барышня?» Он развернулся и направился в одну из комнат, которая оказалась просторным кабинетом. Стол, кожаное кресло, два стула, плотные шторы на окне, диван и куча полок с книгами. Странно, иногда некоторые люди обустраивают свое жилище, но не мне указывать, что и как им делать. Я бы обустроила комнату комфортнее, но, во-первых, моим мнением никто не интересовался, а, во-вторых, для начала нужно обзавестись собственным домом, а потом уже раздавать советы. Мне нужен новый паспорт. Я бросила сумку на пол, а сама уселась на диван, наблюдая, как Кацман аккуратно пристраивает свою пятую точку в кресло. И все. Мужчина поднял одну бровь в немом изумлении. «А вы можете что-то еще?» Ответила я вопросом на вопрос, так как мужчина реально ввел меня в ступор. «Эммануил Кацман?» «Может, все?» Спокойно ответил он и кивнул утвердительно головой. «Даже больше?» «Больше не надо. Нужен только новый паспорт. Я тяжело вздохнула, так как очень устала». «Есть какие-то особые пожелания?» Продолжил мой собеседник. «Имя, фамилия, отчество...» «Дата рождения?» «А так разве можно?» Нагло перебила, уставившись на его ехидную физиономию. «Деточка!» Мужчина развел руками. «Ты в какой стране живешь?» «Паспорт будет легальным, только придется подождать пару дней». «Есть где остановиться?» Я отрицательно замотала головой. «Роза!» Крикнул Кацман, и через несколько секунд на пороге появилась пожилая женщина. «У нас гостья!» «Накорми девочку, постели ей в кабинете, она поживет здесь какое-то время». У Кацманов я провела неделю. Отъелась, выспалась и даже немного поправилась. По крайней мере, появился румянец на щеках и даже улыбка на лице. Из дома не выходила, за исключением одного раза, когда пришлось делать фото на новый паспорт. Зато обнаружила в себе тягу к чтению». Вот уж никогда бы не подумала, что это может быть столь интересным занятием. Хацман, видя майор Вене, подсунул парочку книг, которые, по его мнению, помогут мне разобраться в себе. Сильно не помогли, но все равно было интересно. Через неделю я получила новые документы, к обычному паспорту прилагался загран, а также водительское удостоверение. Как сказал Эммануил Абрамович, «в этой жизни, деточка». «Может пригодиться все». «Кстати, я случайно увидела на столе в кабинете квитанцию об оплате коммунальных услуг на имя некоего Богданова. Теперь мне стало понятно, почему Кацман так быстро поверил мне на слово. Видимо, как и Факир, он поменял свои паспортные данные. И только Саша знал, кем являлся иммануил Абрамович на самом деле. Задавать вопросы не стало». Какое мне дело до того, зачем Кацману понадобилось менять фамилию? Я, например, сама теперь стала Потаповой Мирославой Борисовной. Имя оставила свое, а вот в соблазне взять фамилию Саши, пусть даже и не настоящую отказать себе не могла. «В Сибири? В небольшом районном городке живет моя сестра», произнес мужчина, когда я собирала вещи в сумку. «Кацман. Сара Абрамовна. Оригинально». Усмехнулась в ответ. Она фамилию не поменяла? Не смогла не съехитничать, но мой собеседник даже глазом не повел. Она одинока. Печально вздохнул. Так и не встретила мужчину своей мечты, с кем бы могла провести остаток своих дней. «Вы так много для меня сделали, Эммануил Абрамович. Я закрыла замок на сумке и выпрямилась, посмотрев мужчине в глаза. Я ей позвоню». Снова проигнорировал меня Кацман. Вот ее адрес. И протянул мне лист бумаги. Если надумаешь, она всегда будет рада гостям. На любой срок. И, кстати, он ехидно прищурился. Открою страшную тайну. Моя сестра без ума от Сашеньки Факира. Было время, когда он скрывался у нее от своих врагов. «Спасибо», – тихо произнесла так как чувствовала, что к горлу подступили слезы, едва только услышала знакомое имя. Последние два дня все телеэфиры взорвала новость о крупном скандале в Министерстве финансов. Были озвучены имена, а также суммы денег, которые чиновники и бизнесмены украли из бюджета. Кстати, фамилии Рыбаков и Разумовский я так и не увидела в длинном списке. Высшее руководство страны конечно же, было крайне недовольно поведением министра, и тот подал в отставку, заявив во всеуслышание, что давно собирался уйти на заслуженный отдых, а также, что не имеет к скандалу никакого отношения. На должность министра предложили две кандидатуры – Солнечный и Вяземский. Второй вариант был более предпочтителен, как предполагали эксперты и аналитики, однако дядя каким-то чудодейственным образом попал в аварию. Выжил, но ни о каком кресле министра не могло быть и речи в ближайшие несколько месяцев. «Я заставлю всех уважать закон», грозно заявил Солнечный с экрана телевизора, а также вернув все украденные бюджетные средства в казну. Звучало смешно, если бы не было так грустно, но это меня уже не касалось. Я хотела забыть недавние события, как страшный сон. Два месяца я кочевала из города в город, нигде надолго не задерживаясь. Гостиницы, съемные квартиры посуточно, новые лица и здания. Вскоре все стало слишком уныло и однообразно. На карточке, которую мне подарил Саша, денег оказалось более чем достаточно. От количества нулей сначала закружилась голова. Я не хотела думать, что он таким способом от меня откупился». Куда приятнее было осознавать, что он просто хотел обеспечить мне комфортную жизнь. Мое путешествие по необъятной родине закончилось резко и быстро. Я потеряла сознание в автобусе и попала в больницу. Изначально врачи думали, что это переутомление. Я снова сильно похудела, мало ела и много двигалась. Однако после сдачи всех анализов врач с улыбкой на устах произнес фразу «Поздравляю». «Вы беременны». И я поняла, что пришло время остановиться и подумать о будущем. Рука непроизвольно легла на еще довольно плоский живот, и я закрыла глаза, мысленно произнося «Спасибо тебе, Господи». Конечно же, я не была удивлена своей беременности. В последнее время мы с Сашей напрочь забыли о контрацептивах, как и о том, что иногда... От столь бурных проявлений своих эмоций в постели через 9 месяцев на свет может появиться малыш. Не знаю почему, но я очень хотела мальчика, похожего, как две капли воды на Сашу, хоть какое-то напоминание о моей большой и неудачно закончившейся любви. Я не верила, что он когда-нибудь вернется ко мне, но при этом каждый день молила Бога подарить нам хотя бы мимолетную встречу, После выписки из больницы я прямиком отправилась в Сибирь. Маленький районный городок, где жила Сара Абрамовна Кацман. «Ну, наконец-то!» – произнесла женщина, едва я появилась на ее пороге. И я уже заждалась. э, -э Мирослава – она сделала удивленное лицо и нахмурилась. «Да», – тихо ответила я и улыбнулась в ответ. «Эммануил звонил мне еще два месяца назад». Она махнула рукой и засмеялась. «До сих пор достает вопросами о тебе. Именно такой я тебя себе и представляла». «Да уж, с вами не соскучишься». Сара Абрамовна оказалась довольно милой старушкой, помогла мне с покупкой квартиры каким-то чудодейственным образом, найдя идеальный вариант с ней по соседству. и «Я надеюсь...» Ты не собираешься избавляться от ребенка?» – спросила она строго, когда я ей поведала о своей беременности. «Как вы могли обо мне такое подумать?» – фыркнула в ответ и скривилась. «У меня и в мыслях не было делать аборт, или каким другим способом избавляться от малыша. Я помогу с ребенком!» – кивнула она, разливая чай. «Вы и так много для меня сделали! Я тяжело вздохнула и взяла булочку с тарелки. «Милая моя, Сара Абрамовна уселась на стул прямо напротив меня. Дай мне хоть на старости лет побыть кому-то нужной, если ты не возражаешь, конечно». Я не возражала, наоборот, понимала, что без посторонней помощи не справлюсь и была очень рада, что обрела наконец-то семью, пусть и не совсем настоящую, зато крепкую и надежную. Когда оставалось две недели до родов, я не выдержала и позвонила Артему. Мы не общались с ним с тех самых пор, как он купил мне билет из Краснодара в один конец. Без возможности вернуться. «Да?» – отозвался мужской голос в трубке довольно быстро. «Привет, артём я сделала паузу. «Это Мирослава». «Мира, как ты?» – начал он довольно бодро. Видимо, и вправду обрадовался меня услышать. «Сколько времени прошло? Извини, я не звонил. Мало ли что. Все в порядке. Не переживай». Я набрала полный легкие воздуха и спросила. «Ты знаешь, как связаться с Сашей?» «Мира». Теперь настала очередь Артема делать паузу, на протяжении которой он громко дышал мне прямо в ухо. «Я думаю, не стоит этого делать. Он хотя бы жив» не унималась я, мучая себя саму этими никому не нужными вопросами. «Жив», – спокойно ответил Артём. «Вроде еще в России, но точно не знаю. Мы давно с ним не общались». «Если он с тобой свяжется, то передай ему». Я зажмурилась, так как до сих пор не была уверена в правильности своего поступка. Сердце сжалось, дышать стало тяжело». К тому же ребенок как будто почувствовал мое плачевное состояние и начал бить меня ножкой под ребро. Что передать? артём первым прервал затянувшуюся паузу. Ничего. Тяжело вздохнула и нажала сброс. Видимо, я сильно перенервничала, потому что вечером попала в больницу, а утром на свет появился мой самый любимый в мире мужчина, сын, имя которому я дала в честь своего лучшего друга Потапов Евгений Александрович».